Глава 22. А, это снова ты, Тидорс, обернувшись, кивнул Юга Амориль. Прости, Юга. Опять я тебе надоедаю, уже второй раз на этой неделе. Обычно к тебе редко кто заходит, верно? Да, я не слишком большой любитель болтать с кем-либо во время работы. Отрываешься, теряешь мысль. Я не о тебе, Дорс, прости, пожалуйста. Ты и это другое дело. Не бывает дня, чтобы я забыл о том, что вы сделали для меня. Не надо, Юга, умоляющий замахала руками Дорс. Ты столько сделал для Гари, что уже давно оплатил долг. С лихвой оплатил. Скажи мне честно, как движется работа над проектом? Гари молчит, мне по крайней мере, ничего не говорит. Амарил закинул руки за голову. Лицо его просияло. Оказалось, вопрос Дорс вдохнул в него жизненные силы. Ладно, расскажу. Все хорошо. Просто замечательно. Трудно, правда, рассказывать, не прибегая к математике, но за последние два года мы добились потрясающих успехов, гораздо более значительных, чем за все предыдущие годы. Словно мы блуждали вокруг да около и наконец выбрались на верную дорогу. Я слыхала, будто вам очень помогли новые уравнения, выведенные доктором Эларом. А Ахатичные уравнения? Да, невероятно помогли. А также электрофокусировщик. Я недавно разговаривала с женщиной, которая его придумала. Синдой Маней? Да. Она большая умница. Нам с ней здорово повезло. Скажи, Юга, ты почти все время работаешь с главным радиантом, верно? Да, я практически постоянно работаю с ним. И в работе пользуешься электрофокусировщиком. Конечно. Юга, а ты не подумывал взять отпуск? Амарил взглянул на Дорс под слеповато моргая. Отпуск? Зачем мне отпуск? Я спросила, потому что ты всегда выглядишь очень усталым. Ну, бывает время от времени, но я не хотел бы бросать работу. А ты не чувствуешь себя в последнее время более усталым, чем обычно? Пожалуй, но годы идут, я ведь уже не мальчик, Дорс. Тебе всего сорок девять, Юга. Все равно это больше, чем раньше, верно? Ну ладно. Скажи мне, Юга, я спрашиваю, чтобы сменить тему. А как сейчас трудится Гэри? Ты так долго работаешь с ним рука об руку, что вряд ли отосцится другой, кто знает его лучше тебя даже я, по крайней мере, в том, что касается работы. Он работает как одержимый, Дорс. Я не замечаю в нем никаких перемен. Возраст как бы и не сказывается. До сих пор в проекте нет ему равных по уму и проницательности. Приятно слышать. Только боюсь сам он на себе не такого высокого мнения. Он плохо мирится со своим возрастом. Еле-еле заставило его согласиться на празднование юбилея. Ты, кстати, был на празднике? Что-то я тебя не видела. Побыл недолго. Но ты же знаешь, я на вечеринках себя не слишком уютно чувствую. Как ты думаешь, Гэри устал? Я не о его умственных способностях спрашиваю, а только о физическом состоянии. Скажи честно, может быть, ему уже не под силу такая тяжкая ответственность? Амари удивился не на шутку. я и не думал об этом. Просто не могу себе представить, что Гэри устал. Он живой человек, Юга и способен устать. Я так понимаю, что время от времени у него возникает желание все бросить и передать руководство проектом кому-нибудь помоложе. Тамариль откинулся на спинку стула и положил на стол джойстик, который вертел в руке все время, пока разговаривал с Дорс. Что? Это глупо. Это невероятно. Ты так уверен? Абсолютно. Он бы не задумал такого, не поговорив сначала со мной. А со мной он не говорил. «Юга, подумай, подумай спокойно. Гари действительно устал. Он старается не показывать этого, но это так. Что если он решит уйти в отставку? Что станет с проектом? Что будет с психоисторией? Ты шутишь, Дорс? Прищуриваясь, спросила Мариль. Нет, просто стараюсь заглянуть в будущее. Безусловно, если Гэри уйдет в отставку, его пост займу я. Ведь мы вдвоем работали над проектом много лет, задолго до того, как к работе присоединились другие. Он и я, только мы. Никто, кроме меня, лучше не понимает, что такое проект. После Гэри, разумеется. Похоже, ты удивлена, Дорс? Разве я не прав? Нет, ни я, ни кто либо другой не подумает оспаривать того факта, что ты самый законный преемник на посту руководителя проекта. Но сам-то ты хочешь этого? Ты можешь все знать о психоистории, но разве тебе хочется окунуться с головой в то, о чем мы говорили в прошлый раз? Во все эти дрязьги, трения, сложности, ведь тогда ты будешь вынужден отказаться в значительной мере от собственной работы. Ведь Гэри в основном устал из-за того, что ему приходится всех и вся держать в узде. Справишься ли с такой работой? Да, справлюсь, но говорить об этом не желаю. Послушай, Дорс, ты зачем пришла? Чтобы намекнуть, что Гэри хочет меня уволить? Что ты возмутилась, Дорс? Как ты мог подумать такое о Гэри? Разве он когда-нибудь предавал друзей? Ну ладно, давай не будем об этом. Послушай, Дорс, Ты меня извини, конечно, но у меня уйма работы. Амарильи резко отвернулся и склонился над столом. Да-да, я не буду тебе мешать. Дорс ушла недовольная.